Гораздо хуже переносили огонь главного калибра японских броненосцев наши броненосные крейсера. Не имея столь обширного бронирования и башненой артиллерии, они за 6 минут такого обстрела получили по нескольку попаданий 305-миллиметровых снарядов и сильно горели. Шедший головным в своём отряде крейсер Россия первым попал под открытие японскими 12-дюймовыми снарядами. Сразу после переноса огня с броненосцев залп на своей башне Тикисимы дал два попадания. Один снаряд разбил кормовой мостик и повредил кормовое 203-миллиметровое орудие не стреляющего правого борта, смяв и порвав полудюймовые стальные листы его противосколочной защиты. Второй проделал огромную пробоину в борту на уровне батарейной палубы, разрушив адмиральские помещения. Где начался пожар? Далее, по попаданиям следовали почти каждую минуту, чаще сдвоенные. Три из них пришлись в ватерлинию, притом поднимались огромные столбы воды, как от торпедного попадания, но броня пояса выдержала. Было отмечено лишь появление небольших течей через броневые болты, крепившие плиты, которые ослабли из-за того, что броня сдвинулась со своих мест. Зато обшивка Лисе бронирование было многократно пробито осколками и смято взрывной волной. Через эти дыры на большом ходу начали захлёстывать волны. И кроме того, двумя попаданиями разнесло импровизированный коземат шестидюймовки на верхней палубе, разбив орудие и перебив расчёт. Крупными осколками, влетевшими в амбразуру соседнего коземата, Убила двоих человек и заклинёла ещё одну орудие. Два снаряда в пароли борт под командирским мостиком и кормовым козематом, разбив основание 152 пушки, в 152-мм пушке, стоящей в нём, после чего она уже не могла стрелять. Была сбита грот мачта и срезана на треть высоты, четвёртая труба при этом осколками повредила два котла в кормовой кочегарке. Из покалеченной трубы теперь вместе с дымом валил пар, но крейсер не сбавлял хода, уверенно держал восемнадцать узлов и продолжал сближение. Попавший под раздачу вторым громобои успел получить пока только семь попаданий в Фудзи и Осахи, зато его комендоры изловчились вогнать снаряд из восьми дюймовки в боковую плиту кормовой башни Фудзи, после чего она чуть погорев замолчала. из повреждений уже имелось попадание в ретирадную шестидюймовку, которую сбило за борт выдров из паловы с мясом и изрубив всё вокруг осколками. Три снаряда изродовали борт, но достаточно далеко от поверхности воды. А ещё двумя были разбиты два коземата: один на верхней палубе и один на батарейной. Снаряд угодил в край амбразуры. Сила его взрыва и осколками полностью разбило орудие и положило весь расчёт. В былых случаях возникли сильные пожары, потушить которые пока не удавалось. Из-за дыма вынуждены были прекратить огонь ещё два 152-мм орудия. Ещё одно попадание было в передний угол брони несувого верхнего каземата. Осколками из ста ряда, влетевшими в амбразуру, были ранены восемь человек. Все остальные контужены. Тобой эта жаказемата сильно встряхнула, сбросив всё со стен на палубу. Она разбила артеририйский указательный телефон, взрывной волной сорвалась с петель все передние броневые створки на обоих ярусах, а стол и орудий испятнало вмятинами от осколков. На варне в месте попадания выплавила довольно глубокую лунку с застывшими каплями стали по краям. а почти полудюймовая листья обшивки борта перед бронёй вдавило внутрь корпуса и искромсало осколками. Начавшийся в каземате пожар был моментально потушен расчётом 203-миллиметрового орудия. И после замены вывывших номеров и смотра ствола, не выявившего внутренних повреждений, оно продолжало действовать так же, как и стоявший этажом ниже шести дюймовка. На обоих Владивостокских крейсерах были большие потери в экипажах. Убыль людей в расчётах орудий компенсировали номерами с нестреляющего борта. Обслуга орудий марок, несмотря на инструкцию при сильном обстреле укрыться внизу, не оставила своих постов, и уцелевшие противоминные пушки продолжали засыпать японские броненосцы градом мелких снарядов в упор, давя на нервы. Все нормативы скорострельности были перекрыты там, где оказались нарушены пути доставки боезапаса. Весетки с мелкими снарядами, а также 6 и 8 дюймовые снаряды и заряды таскали на руках, совершенно не чувствуя тяжести в кураже боя. Темп стрельбы из оставшихся исправными орудий не снижался. А японский огонь начал ослабевать. Потеряв первоначальную организованность и эффективность. Когда миноносцы Матусевича, получив серьезные повреждения от мощного бортового огня броненосцев, вышли из атаки, так и не приблизившись на дистанцию торпедного залпа, средние и противоминные калибры японцев переключились на иезцана. Но с иксиским актом времени уже выбыл из игры. С его уходом резко ухудшилось качество стрельбы противника. Было невозможно понять, виной тому был ответный огонь наших броненосных крейсеров или какие-то технические неполадки самих установок. Из двух оставшихся японских линкоров теперь набиралось всего восемь орудий 152 мм и примерно столько же 76-миллеровок. На 12-й день морской осталось только пять мощи точности огня против России громобоя заметно ослабла. Но помимо уменьшения численности стволов средних и мелких орудий, в ослаблении ответного огня противника была и ещё одна причина. В то время как наши пушки били как часы, частота японских залпов заметно снизилась, в том числе и башен броненосных крейсеров. К началу третьего Русская и японская артиллерия сравнялись. Бой продолжался всего двадцать минут, и все еще не был ясен его исход. В четырнадцать ноль пять после очередного поворота сначала Фудзи, а потом Ясахи, являвшиеся первоочередными целями для русских кораблей, скрылись за своими броненосными крейсерами от развернувшихся во вторую атаку в этом бою Суворовых. И им пришлось перенести огонь. На бремяносные крейсера, страдавшие до этого сравнительно мало, были без центрального распределения целей по тем, кто подворачился под руку. Хорошие секторы обстрела наших башенных установок снова позволяли держать в действии почти всю артиллерию, несмотря на острый угол атаки. Флагман Зинельса Касуэй стреляя ему в деклонку из всех четырёх уцелевших башен на левый борт. Александр III нисинам, сажая в него залпы носовых трехсот пяти и сто пятьдесят двух миллиметровых башен, а кормовыми стреляя по идзума. Орел и Бородино держали под продольным огнем идзума и адзума. Карпы небогатого соблазнились тем, что для них нисия, идзума и адзума полностью растворились, подставившись под продольный обстрел, и сосредоточили на них весь свой огонь. Так что недалёты по Идзума попадали в Адзуму, а перелёты уходили в Анесин. Нахимов вместе с адмиралами и князьями обрабатывал оставшиеся три крейсера. На некоторое время против оставшихся линкоров Того оказались только наши крейсера. Тречён бронепаловники были заняты перестрелкой. с четвёртым боевым отрядом и почти не участвовали в бою, так что Ессен со своими рейдерами оказался против двух броненосцев. Противостояние двух русских броненосцев-крейсеров, построенных для рейдерства в океане, а совсем не для эскадренного боя, с архаичным расположением артиллерии, высочайным надводным бортом и малой площадью бронирования. С японскими эскадронами броненосцами, зашитыми в толстую броню, созданную специально для уничтожения любых кораблей противника, продолжалось. Причем, как ни странно, крейсера, которые чисто теоретически должны уже были быть размазаны по волнам, столько держались. Попытка восстановить нормальную дистанцию боя не удалась. Русские тут же довернули, снова начав нагонять, выходя на траверс и били, били из всего, что могло стрелять прямо в борт. Английская броня не могла задержать выпущенные с такого расстояния лучшие в мире бронебойные снаряды даже калибра 152 и 203 миллиметра. Не пробиваемыми оставались только узкий главный пояс, почти ушедший под воду. из-за увеличившейся от затопления осадки, дербиты с башнями и боевая рубка. При этом они даже без пробития страдали от попаданий из-за откалывавшихся с внутренней стороны осколков брони и мощных контузий. Оказавшийся теперь главным фудзи получал кормовые залпы с трёх лёгких крейсеров в небронированный нос и полный бортовой яд. с России и громабоя. Скорее видя, что осахи не обстреливаются, громабой перенёс свой огонь на второго японца. Но силы были неравные. Почти все залпы башен броненосцев ложились точно в цель, нанося страшный урон. Даже близкие недалёты японских чемоданов засыпали крейсера градом осколков, а промежутки между ними теперь заполнялись часами попаданиями прочих калибров. Ежели приходилось гармобою, бывшему под огнём наименее пострадавшего и более скорострельного Асахи. Его огромный корпус, больше чем в 12.000 тонн весом, качался от страшных ударов, стонал всеми связями, но держался. За 5 минут было ещё восемь попаданий тяжёлыми снарядами. Два снаряда ударили в фюзе чуть ниже ватерлинии, но без особых последствий. Ещё один разворотил кормовой балкон. Крейсер лишился ещё двух казематов, причём было пробито их бронирование. Один снаряд даже прошёл почти через весь корпус крейсера, разорвавшись в угольной яме противоположного борта. Но сила его взрыва оказалась неожиданно слабой. Но вообще теперь начались попадания с минимальными разрушениями. Снаряды оставляли аккуратные отверстия в бортах. Взрывается внутри корпуса с клубами серого, словно порохового дыма, но броню пробивали, хотя и просто раскалывались иногда сразу после этого. В ответ громобой сумел временно заставить замолчать обе башни своего противника, вырвав себе передышку. Но своя башня замерла неподвижно после очередного попадания, а кормовая не могла стрелять вправо из-за дыма сильного пожара. в руинах кормового мостика после того, как под ним взорвался каземат на батарейной палубе, а следом еще один палубы выше и вынужден напернес лагунь на Суворов из своего единственного правого орудия в четырнадцать ноль шесть из тумана. Левиафанов наших атакующих второго и третьего отрядов показался японский крейсер Асама. Видимо, исправив повреждения, успел занять своё место в строю и шёл прежним курсом своей эскадры. Обнаружив свой отступающий флот и преследующего русские старые корабли, Асама лёг на норвест и увеличил ход до полного, открыв огонь всем правым бортом по Апраксину и двум устаревшим крейсерам. державшимися на траверсе броненосца Береговой обороны. Адмирал и к этому времени немного вырвались вперёд по отношению к антикварам и князьям. При этом они закрывали собой японца от броненосцев Небогатова, но Данской и Манамах его прекрасным видели и начали отвечать левым бортом из свободных орудий в месте с кормовой башней Апраксина. Естанцер был небольшой, поэтому на крейте начались почти сразу же со всех сторон. Уже на второй минуте этой перестрелки, после первого же попадания шестидюймовой стальной бомбы с Нахимова из-под задней трурвы Осамы, повалил пар, и крейсер начал быстро добавлять ход, не прекращая огня. Получив в течение следующих 3 минут ещё несколько попаданий, в том числе тяжёлыми снарядами, Он начал сильно отставать от своих, едва держать десять узлов. Продержавшись под вином старых русских кораблей всего пять минут, первоклассный, но невезучий японский крейсер отвернулся влево и снова скрылся в тумане в четырнадцать двенадцать. Но еще до этого в четырнадцать ноль восемь отступающие крейсера Камимори обогнали, пытавшиеся уйти с поля боя покалеченные микасу и сикисиму. пройдя у них за кормой, увидев в четырёх румбах левее своего курса два подбитых японских броненосца, уползающих на запад, Небогатов тут же приказал принять на два румба вправо, чтобы ввести в действие кормовые башни для обстрела новых целей, не ослабляя огня по японским броненосным крейсерам. Начинаешь с 14 и 10, оба недобитка находились под плотным огнём. кормовых башен и свободной артиллерии левого борта второго и третьего броненосных отрядов, получая попадания бронебойных снарядов и не имея возможности заняться срочным исправлением повреждений, держа максимально возможный ход. Батит, микасы и сикиси открыли огонь из казематов уцелевшего левого борта и кормовой башни флагмана, также добившись нескольких попаданий, Крайняя лево фланговые корабли русского флота, что, прочем, не ослабило их огня и не сбавило хода. На Маномахе возник пожар в корме, быстро потушенный, а Донской временно лишился одного палубного орудия, которое удалось вскоре починить. Только разгоревшаяся перестрелка прекратилась через шесть минут, так как противники потеряли друг друга из вида в сгустившемся тумане. После чего русские снова повернули и на юго-юго-запад, продолжив преследование уже почти растаявших в дымке, замыкающих крейсеров японской боевой линии. В четырнадцать двенадцать Россия и громовой семи кабельтовых стреляли из уцелевших палубных установок почти прицельно по тем местам своих противников, откуда еще сверкали вспышки ответных выстрелов, в то время как у японцев из башен с их грубой гидравликой выцеливать не получалось, и они просто вгоняли залп за залпом в ощеченные борта русских крейсеров. В газематах было проще, но им мешал дым от начинавшихся всюду пожаров, широким шлейфом уходивший в сторону насидавших русских. К этому времени Сашиного первого отряда снова увидели голову японской колонны. И вновь до верного линии до своей башни наставшиеся два японских броненосца раздели свой огонь между прежними целями броненосцами крейсерами и вновь открывшимися. Скорее в громовой было прекрасно видно, как тяжёлые снаряды входят в корпус и надстройки Асахи с кормы. Но явных повреждений от их попаданий заметно не было. Доставшиеся орудия на нём продолжали стрелять, как заговорённые. Идя на север, северо-запад, оба японские броненосца верили за собой все остатки Объединенного флота и продолжали громить наши броненосные крейсера. Фудзи не мог разогнаться более пятнадцати узлов, страдая от продольного огня сносовых углов, и начал садиться носом, обильно принимая воду в носовые отсеки, многократно пробитые вдоль и поперек семьдесят пяти. и ста о 52-мм снарядами. Не желая выходить из боя и всаживая один залп за другим в Россию, самый старый японский броненосец упрямо шёл вперёд, казалось, совершенно игнорируя сыпавшиеся на него снаряды. Его уцелевшие орудия вели огонь, начал давать залпы заметно чаще, и у него словно открылось второе дыхание. а наши многочисленные попадания средних калибров бесследно тонули в его необъятном корпусе. Три шестидюймовки и носовая башня, способные стрелять на правый борт, выбивали на России одно орудие за другим. Несмотря на яростный огонь русских пушек, японская артиллерия не замолчала. Наврод, после восемнадцати минутного молчания, кормовая башня Фудзи пришла в движение. На развернувшись в диаметральную плоскость для заряжения орудий, а на кораблях Ессена 14.20 осталось десяти не более четверти орудий левого борта. До свинцы второго отряда под командованием капитана второго ранга Андерс Джеевского так и не смогли догнать наши броненосные крейсера Шицшенного 18 Услах. 14.06 на бравом начались проблемы в правой машине, о чем немедленно сообщили командиру отряда. В этот момент именоносцы находились между нашими броненосными крейсерами и первым отрядом броненосцев, пытаясь выйти в атаку на головные корабли японской колонны. На размахи бортовой качки клали корабли с борта на борт, крены доходили до сорока градусов. Понимая, что он на такой волне, на двадцати узлах. Минноносцам долго не продержаться, и что доклад с бравого это лишь первый звоночек, накая привыкшихся проблем в механизмах Андерджеевский поднял на Флагманском бодрым сигнал, делай как я, и ринулся в атаку на японскую колонну. Быстро сближаясь с противником, минноносцы избрали своими целями Нисин и Идзума. Едва русские сменцы двинулись в атаку и пересекли курс своих броненосцев, средняя и противоминная артиллерия японских крейсеров перенесла огонь на них. Но миноносцы продолжали сближение, веляя под накрытиями. С четырех подбитых броненосных крейсеров набиралось не слишком много стволов, так что заградительный огонь оказался недостаточно плотным. И тем не менее. 14 10 шестидюймовый снаряд снесен раздарвался в первой кочегарке бравого десминец окутался паром и на 3 минуты замер на месте под обстрелом получив почти сразу второе такое же попадание под мостик но вскоре механики смогли перекрыть клапаны дав 12 узловых ход и подран нак отвернул вправо смог выйти из-под огня получив напоследок ещё несколько попадание мелких снарядов. Увлёвшись добиванием бравого, японцы подпустили оставшиеся 3 эсминца к своим крейсерам на 3-4 кабельных. В этот момент шедший головным во втором отряде Идзума получил попадание тяжёлого снаряда в котельное отделение или сразу в два второй и третье, так как из-за беих задних труб и из-под них почти одновременно повалил пар и крейсер начал быстро терять ход. Это позволило нашим миненосам приблизиться к нему на полтора-два кабельтовых для торпедного выстрела. Бодрый выстрелил обе торпеды в Идзу ма. Нагромжки и грозы дали полный залп, показавшемуся по ближе всех несению, стреляя с трех кабельтовых в догонку. Отстрелявшись, миненосы тут же отвернули вправо. Став кормой к японцам и начали отходить, резко навеврируя ходами и меняя курсы. Уже на отходе бодрый получил попадание шестидюймового снаряда в первый торпедный аппарат, который снесло с борта, а семидесятишести миллиметровый снаряд пробил борт в корме ниже ватерлинии. Немерлись также многочисленные осколочные повреждения. На громком была разбита радиорубка и поврежден левый холодильник. А грозы на отходе получил попадание в рулевой привод и мог теперь управляться лишь машинами. На всех их и на носцах были серьёзные потери в экипажах. Из шести выпущенных торпед в цель попала лишь одна. В 14:12 чуть впереди на солевой башне флагмана второго японского боевого отряда стал столб воды выше мостика, почти совсем остановившийся крейсер начал быстро садиться носом и крениться вправо скорозыв начала захлёстывать в орудийные порты нижних казематов которые так и не успели закрыть дело тоже перестали обстреливать перенеся огонь на нестин позволив экипажу покинуть обречённый корабль через 3 минуты его крен был уже 15 градусов а нос ушёл под воду до канатных клёзов вода поднялась уже выше батарейный палубы с правого борта и ни у кого не было сомнений, что он доживает свои последние минуты. Адзума обошёл его справа, сбросив несколько шлюпок и койки, ведя огонь по русским броненосцам и получая старяды в ответ. После чего добавил хода, чтобы заполнить образовавшийся промежуток в колонне. Развивший максимальный ход три концевых броненосных крейсера японского второго эряда, также обогнали своего тонущего собрата, идя на восемнадцати узлах, они быстро удалялись от наших второго и третьего броненосных отрядов. Старые корабли, не жалея людей и механизмов, выжимали просто фантастические для них четырнадцать с половиной узлов, но японцы все равно шли быстрее. И в четырнадцать восемнадцать они задробили стрельбу, так как из-за возросшей дистанции И ухудшившейся видимости невозможно было различать знаки падения своих снарядов и корректировать огонь. На японских крейсеров остались видны лишь верхушки мачт, и те скоро скрылись в тумане и дыму. В четырнадцать двадцать два, когда фронт старых броненосцев обогнал Идзума, она резко повалился на правый борт и, совершая налёк на бок. продолжая плавать в таком состоянии ещё какое-то время. При этом дым из её труп шстелился по поверхности воды, не поднимаясь вверх. С левый борт был заполнен спасающимися людьми. Некоторые бросались в воду, стараясь скорее отплыть от своего корабля. Через несколько минут крейсер перевернулся вверх килем и быстро нырнул под воду носом вперёд, оставив после себя лишь Черные дымные облака плавающих людей и обломки. Начиная с четырнадцати-восемнадцати против всего пусть и поредевшего японского флота остался лишь первый броненосный отряд, уже потерявший в самом начале боя один броненосец и два отряда крейсеров. Причем броненосные и крейсеры были на грани потери боеспособности. Их высокие борта были покрыты множеством рваных дыр от тяжёлых японских фугасов. Тысячи больших и маленьких осколочных пробоин испятнали всю обшивку. Большая часть артиллерии была выведена из строя, полыхали большие пожары. Громобой имел две подводные пробоины позади броневого пояса от среднекалиберных снарядов. Затопление удалось локализовать. Своевременными четкими действиями диезиона борьбы за живучесть поврежденные горловины люков заделали деревянными заглушками и подкрепили упорами. Объем затоплений оказался небольшим и ограничился скосами брунепалубы. Возникший крен с примили контр затоплениемами. Японцы, похоже, целенаправленно били в атоллинию, поэтому часть снарядов ложилась с недалётами. обрушивая на корабль массу воды и осколков. Была расфорота первая труба, и из-за повреждения трубок осколками этого снаряда пришлось вывести из действия четыре котла в первой кочегарке. Обе кормовые мачты были сбиты и рухнули за борт. Надпрямово попадание тяжёлого снаряда раскололось броневая плита пояса. Но удержалась на остатках болтов. Хотя угольная яма за ней была быстро затоплена. Снова пришлось прямлять корабль, затапливать тики правого борта. Через осколочные пробоины на ватерлинии в носу начинало зарывать помещения над бурне палубой. Пробоин было так много, что все просто не успевали заделывать. К тому же волны, бившие на полном ходу в дрявый борт, выбивали часть заделок, и все приходилось начинать сначала. Вот отливные насосы работали на пределе мощности, откачивая за борт чёрную от угольной пыли и копоть в воду. Но крейсер продолжал бой, держась исключительно благодаря своим большим размерам. Россия, имевшая более серьёзное бронирование по ватерлинии, чувствовала себя несколько лучше, к тому же её оппонент был постарше и помедлительней. Из подводных повреждений пока были лишь две стадо 67-миллиметровые плиты, вдавленные внутрь под кормовым шестидюймовым казематом, с разошедшимся заклепочным швом под ними. Образовавшиеся течь устранили довольно быстро, про канопат и щель поклеили цементом. Имелось несколько осколочных пробоин в подводной части ниже броневого пояса от разорвавшихся близкими недалеко отми стоярдов № их уже нашли и пытались заделать, а с поступлением воды пока справлялись насосом. Зато артиллерия, имевшая гораздо худшую защиту, была выбита на три четверти на стреляющем борту. Из главного калибра уцелела лишь передняя правая 203-миллиметровая пушка нестреляющего борта. Три орудийные левого борта были выбиты полностью. Ой, уже утратил свою первоначальную динамику. Ослабшие и избитые корабли обоих флотов просто продолжали идти на параллельных курсах, гоняя друг в друга с залпами с минимальной дистанции. Русская эскадра сейчас растянулась на пять с лишним миль и состояла из трех отдельных частей, с более чем полутора мильным промежутком между броненосными отрядами. Крейсеры вырывались вперед почти на милю, обогнав суворовых. Причём лёгкие крейсера серьёзно отрывались от броненосцев, сбавивши ход сначала из тактических соображений, а после уже из-за накопившихся повреждений. Старые русские корабли безнадёжно отставали в этой самотошной гонке и не имели возможности поддержать далеко ушедшие вперёд современные броненосцы и крейсера. Ветер с сесил на северо-восток клубы дыма, смешавшиеся с туманом, из Николая I уже не видели ни только японцев, но даже и свой первый отряд. Однако они вот прямо шли вперёд, выжимая всё из машины котлов, постоянно слышат впереди справа грохот выстрелов, надеясь хотя бы нагнать и утопить подбитые японские корабли. Небогатов приказал третьему броненосному отряду и конъязьям идти вперёд по возможности, но сохранять строй в отряде. Адмирал уже и так вырывавшийся вперед в азарте погони густо дымя из труб еще добавили хода. Казалось странным, что от них совсем не отставал ветеран Нахимов, воинственно разорвавший в нос обе бортовые башни и уверенно державший более пятнадцати узлов на лаге, несмотря на крутую зип. Ближе половины третьего даже наши новые броненосцы начали сбавлять ход из-за повреждений домовых труб. и потёкши крубок в котлах на двухголовных кораблях, а на броненосном начал греть сапорный подшипник в правой машине, но механики держали обороты, охлаждая его маслом. С повышением скорости первого броненосного тряда расстояние между японскими кораблями и суворовыми стало сокращаться, слишком медленно. к тому же японцы, оторвавшись от небогатого и энписта Начали снова перестраиваться в кильватерную колонну, сомкнув интервалы между броненосцами и крейсерами и двигая их вправо. Не восставая в колонну, они тут же вступали в бой, обрушивая сувертерриэрию, как ей удавалось навести, на едва державшиеся крейсера Иессана, стреляя по броненосцам лишь из того, что оставалось. Ещё одним тревожным моментом было то, что японские залпы заметно участились. Судя по поднимаемым сигналам флагманским кораблём противника, теперь стал крейсер Нессин. Крейсера Урию, получив какой-то сигнал с нового флагмана, начали сближаться с добротворским, пытаясь, видимо, выйти в торпедную атаку на наши броненосцы и крейсера, уже не имевшие возможности их отогнать. Видя это, русские бронепалубники чуть довернули на них, имитируя контратаку. И открыв порты торпедных аппаратов на Жемчуге и Изумруде, не зная, что эти порты пусты, японцы прекратили сближение и легли на первоначальный курс. Но добротворский курс Венет не стал. Теперь уже сам, начав пугать японские броненосцы своими крейсерами с открытыми торпедными портами, почти сразу фсуди перенавёл на них свои оставшиеся 6-дюймовки. по-прежнему вцепившись в Россию главным калибром. Однако это все почти не меняло тяжелого положения наших броненосных крейсеров. Понимая шаткость сложившейся ситуации, в 14:29 Рожественский приказал дать сигнал отходить вправо. Суворова выстрелили зеленой ракетой, завидев которую все русские отряды, имевшие контакт с противником. В тот же одновременно начали плавно отворачивать от японской колонны. Уже на развороте с Бородино дали прощальный полный бортовой залп по Фудзи с двадцати пяти калибровых кучность на лёгшей вокруг броненосца. При этом наблюдалось не менее трёх попаданий, в том числе 305-миллиметровым снарядом в боковую приту к кормовой башни, раззорнутый в этот момент на правый борт на нашей броненосной крейсера. Почти сразу из нее поднялся столб желто-белого пламени, как картонку скинувший в море броневую крышку, а спустя мгновение чудовищный взрыв буквально вывернул наизнанку всю корму корабля, разбросав в стороны куски корпуса и брони. Броня носит исчез в огромном дымном облаке, с которого смешались клубы пара из раздавленных взрывной волной котлов. Долгие 2 секунды на русских кораблях стояла звенящая тишина, а потом, как по команде, восторженные "Ура!" вырвались сотен глоток одновременно на всех кораблях из кадры. Казалось, это ура, раскатившееся над волнами, должны были услышать даже японцы, глядя на расползающееся грибовидное облако на месте гибели Фудзи. Рождественский выдохнул с облегчением. С нами сегодня Бог, и трижды Иисусова перекрестился. Спустя несколько секунд приказал твёрдым голосом: "Атбой, аткуда, общая атака". Мельком взглянув на схему маневрирования, до стены рубки добавил: "Генеральный курс вест. Каресы ран приблизятся к броненосцам, держать обороты рыбой ценой". Почти развернувшиеся на восток русские корабли, заметив белые и красные ракеты, взмывшие в небо с князя Цусавара, резко переложили лево руля, лихо кренясь на крутой циркуляции, и ринулись в новую атаку на начавший отворачивать влево японский флот. Чтобы подойти ближе к своим броненосцам, корицералигли на ют-ют-вест, став противнику правым бортом, и открыв ураганный огонь из всех саллов. Капутный зип сейчас был у крейсера поврежденный борт, что сильно увеличило давление на вставленные в пробоины заделки и скорость затопления начала расти. До к этому времени часть дыр удалось более-менее надежно заглушить, а с остальными пока справлялись насосы. К неожиданно мощному огню крейсеров добавились дозовые залпы броненосцев, причем При таком количестве целей с каждого броненосца могли действовать по 2 6-дюймовые башни с каждого борта и носовая 12-дюймовая. Снова сказалось преимущество башенной артиллерии суворовских, позволившее сосредоточить столь мощный огонь при лобовой атаке. Шквал русских снарядов обрушился на извитые японские корабли, и они, не выдержав натиска, побежали. Ни в каком строе никто уже не задумывался. Корабли просто давали самый полный ход, спеша поскорее выйти из-под обстрела, держась западных и юго-западных курсов. Но в этот момент бывшие замникающими в японской колонии Иваты и Якума уперлись в третий русский броненосный отряд, вывалившийся слева из грязной дымки, всего в 12-16 калибровых и начавший подрезать им курс. почти одновременно эти два крейсера, а затем все остальные были замечены в корвее Небогатова, немедленно развернувшего свои броненосцы навест. Продолжая гнать свои отряды прежним курсом, Небогатов не видел сигнал об отходе из-за дыма, так же как не видел и приказа о начале третьей атаки. И благодаря всему этому оказался в нужное время в нужном месте, в выеде из тумана и дыма с полуночной нормальной видимости антиквары оказались прямо на фланге отступающего японского флота и имели перед собой множество створившихся целей. Ещё в тумане, обнаружив японцев в сартерерийских пассов на мачтах и начав разворачиваться к ним правым бортом, они открыли кинджальный огонь с короткой дистанции. Противник был к ним с своим непострадавшим бортом и имел подавляющее превосходство на старыми кораблями по артиллерии. Зато у небогатого энкаста были отдохнувшие после первой фазы боя корабли, прикрытые бронёй и более тяжёлой хорудей. А пистолетная дистанция стрельбы идеально подходила для наших бронебойных снарядов. К тому же японцы окончательно сломали свой строй и мешали стрелять друг в друга. Первый же залп Николая I, прогромевший почти одновременно с залпом Наварина, Лёг к бульборт и вате, оказавшевыся, несмотря на риск и отворот вправо всего восьми кабельных. Спустя секунду туда же вошли стоя ряды с наварена. На креселе взорвался кормовой каземат, и из образовавшейся огромной пробоины показалось пламя мощного пожара, закрышива дымом всю корму. А откуда-то из-за этого дыма, видимо, из машинного отделения, поднялся столб пара. Скорее пар Стравливаемый из котлов, повалил также из первой трубы, а затем и из второй. Крейсер стал заметно крениться на левый борт и совсем остановился. Тесов великий, соблазнившись бризостью и ваты, также всадил в него свой первый залп. Всего через двадцать секунд после первых двух, но видя его катастрофическое положение, перенес огонь на Якума. Для централизованного распределения целей. времени не было, поэтому все корабли стреляли в того, кто был ближе всего. Начав охват левого фланга японского флота, броненосцы береговой обороны и датской Сванамахам лупили в левую скулу Якума и Такиви из своих скорострельных бронебойных снарядов, поддерживаемых залпами десятидюймовых башен. Им помогал Инахимов, буквально станувший пороховым дыму после каждого залпа своего главного калибра что, впрочем, никак не отражалось на убийственной точности огня а с кормы японцев дожимали суворовы и крейсера не выдержав столь стремительного и мощного флангового удара японский строй окончательно развалился сохранившие высокий ход корабли подрезали курс друг другу шарахаясь от русских снарядов Начав же было набирать мощь, ответный огонь японцев был полностью дезорганизован и слаб настолько, что почти не наносил русским кораблям повреждений, в то время как наш перекрёстный прицельный обстрел был очень эффективным. Свыше 10 минут в губах дыма и тумана можно было разглядеть лишь замершие неподвижно, горящие, оседающие в воду и ваты. имевший крен на левый борт и почти в двадцать градусов, разороченным взрывом боезапаса и перекосившимся на свою башню и обжатую пламенем корму. Вода уже заливалась в огромную пробоину на месте кормового двухярусного каземата, и крейсер начал быстро погружаться кормой, все больше заваливаясь влево. 15:04 он перевернулся верхним и затонул. По лод рамиля к северо-западу от него тонул Нессин, имевшийся в начале крен вправо выровнялся, но корма быстро уходила под воду. Когда стихла стрельба, волны захлёстывали уже палубу юта и кормовые и орудийные порты, батарейные палубы. Крисер не имел хода. Из задней трубы в перемешку с дымом валил пар, батарея левого борта пылахал огромный пожар, и там рвали снаряды. Звидая мачта рухнула в корму, левые трубы, придав их палубу на шестью дюймовку, командирский мостик был полностью разрушен и также горел. Остальные корабли японского флота расстаили в грязной дымке. Их не стали преследовать, занявшись неотложным ремонтом. Русская اسکдра легла в дрейф, собравшись вместе между тонущими японцами. Миноносцы Способные к самостоятельному маневрированию занялись спасением экипажей гибнущих крейсеров. Однако пострадавший тяжелее всех бравый сам нуждался в помощи. Подошедший к нему громкий пытался наладить откачку воды своими помпами, но ничего не получалось, мешала зыбь. Перебравшиеся на бравый матросы помогали укреплять переборки, работали на ручных помпах, но повреждения по корпусу были слишком серьезными. Эсминец продолжал тонуть на виду всей эскадры. К трём часам волны уже перекатывались через его палубу, и он продолжал погружаться. 15:07 громкий снял с него людей, и через четыре минуты минноносец затонул. Из его экипажа погибли два офицера и пять матросов. Ещё двенадцать человек были ранены.